Глава 14. Вцепившись в руль, Светлана неслась по узкому, давно не ремонтированному шоссе вслед за белым фургоном. Следы уже высохли, а в голове стучало: "Остановить, остановить любой ценой". Расстояние между ними постепенно сокращалось. Девушка стиснула зубы. Догнать, обойти слева, прижаться к обочине. Да, а что ещё оставалось делать? Нельзя позволить им добраться до проклятого центра. Похитители Владислава почти сразу засекли, что она едет за ними. Но как не старался водитель белого форда уйти от преследования, у них это плохо получалось. За рулём явно осторожничали и притормаживали на каждом повороте. Дорога была вся в выбоинах и, конечно же, не освещалась. Светлана приказала себе сосредоточиться. Сейчас всё зависело от того, получится ли у неё задуманное. Когда они свернули на прямой отрезок дороги, шоссе немного выровнялось. Светлана выжала педаль газа до отказа и выехав на левую полосу, попыталась вытеснить фургон на обочину. Из-под колёс форда полетели мелкие камушки и застучали по стёклам. Она не могла видеть, что происходит в кабине соседней машины, но продолжала выкручивать руль вправо, пока водитель фургона резко не прибавил скорости и вновь не оказался впереди неё. Проклятье. На этой колымаге их не догнать. Скоро они доберутся до города, и тогда всё будет намного хуже. Снова выжав педаль газа, Светлана приблизилась к бамперу Форда почти вплотную. Что бы сделал на её месте Владислав? Как остановить этих подонков? Получайте! Стиснув зубы, она врезалась в зад фургона. Скрежет тормозов, визг шин и ляск металла. Светлану развернуло на дороге и вынесло на пустую встречную полосу, а фургон содрогнувшись глотнул, девушка резко развернулась и увидела, как преследуемая машина выезжает с обочины, чтобы продолжить движение. Из глаз чуть не брызнули слёзы. Всё впустую. Отец, отец, что же ты наделал? Грудь снова сдавило от отчаяния. Неужели он предал её? Нет, не может быть. Собравшись силами, Светлана развернула машину. Глухо тарахтя мотором, старый Opel медленно покатил вслед за фургоном. Вместе с Андреем Аларин глядел на проекцию S ноль пять киборга последнего поколения и, слушая ученого, кивал головой. Ему так хотелось заполучить избежавшую копию Владислава и преподать ему последний урок, что от нетерпения чесались руки. Он едва сдерживал себя, заставляя говорить спокойным голосом и в приличных выражениях. Ты ведь меня понимаешь? Дошло теперь, что я был против этой программы. Прервал свой монолог Красников, вопросительно глядя на Эдгара. S04 наглядный тому пример. Полностью с тобой согласен. Это безумие давать поколеченному мозгу полную свободу действий, считая у него в голове только одна запчасть, да и то от другого механизма, закрученная по чужой инструкции. Мы это исправим и выступим на совете вдвоём. Ты и я. Учёный похлопал Ларина по плечу. Насначала разберёмся с S04. Мои техники погрузили его в машину. Этим людям я доверяю как самому себе. Они уже на полпути. Эдгар внимательно посмотрел на Андрея. А Светлана, она присутствовала при изъятии киборга. Женщина не оказала сопротивления. Внезапно в руках у Красниковва зазвонил телефон. Слушая, по тому, как нахмурились брови мужчины, Ларин догадался, что-то произошло по дороге. Стало жарко, сердце заколотилось. Неужели опять сбежал? Андрей, он схватил учёного за рукав. Что происходит? Прикрыв динамик ладонью, тот понизил голос. Мои люди говорят, что это сумасшетша только что пыталась столкнуть их на обочину. Кто? Светлана? Глорин схватил Андрея за плечи и встряхнул. С ней ничего не должно случиться, тебе ясно? Пусть едет сюда, перехватим её уже здесь. Красников оттолкнул его. Спокойся, кажется, они оторвались. И с телефоном в руке отошёл к лабораторному столу. Глорин сжимал и разжимал кулаки. Он позаботится о Владиславе, даже если придётся удерживать Светлану силой. Если не станет С04, всё изменится. Эдгар уже не отдавал себе отчёта в том, чего именно хочет, на что надеется. Он думал лишь о предстоящей процедуре. В этот раз шанса у Первеева уже не будет. Светлана едва успела заметить, как фургон свернул на просёлочную дорогу. Ей никак не удавалось сократить расстояние, но сейчас в ней появилась надежда. Похитители явно не собирались вести Владислава в центр, но тогда куда же? К её удивлению, дорога оказалась ровной, посыпанной гравием и вела к какому-то видневшемуся вдалеке белому зданию. Частный дом. Снова и снова она выжимала из мотора всё, что только могла. Когда впереди показались освещённые прожекторами ворота, девушка запаниковала. Створки раскрылись, пропуская впереди идущую машину. На мгновение показалось, что она не успеет подскочить вслед за ним, и ворота закроются, но этого не произошло. Opel юркнул внутрь. И скрипя по крышками выкатил во двор перед фасадом белого здания. Форт уже стоял возле входа. Возле него суетились какие-то люди. Скорее, пока она не опоздала. Светлана резко затормозила и, открыв дверцу, выскочила им навстречу. "Стойте!" крикнула во всю мощь своих легких. "Я вызвала полицию, они едут за мной и..." Она осякла, увидев отца. "Предатель! Как он мог? Я так верила тебе!" Голос девушки сорвался, из глаз брызнули слёзы бессилия и отчаяния. Мужчина бросился к ней, и прежде чем она успела понять, что происходит, уже сжимал её руки и горячо объяснял. "Владислав безопасности. Всё, всё в порядке. Мы их перехватили, не бойся. Артур, он позвонил, приграсил им арестом с сроком. Если бы не он..." Отец обернулся к стоявшему чуть поодаль высокому мужчине в костюме. Но теперь всё будет хорошо. До Светланы начал доходить смысл сказанного, но когда её взгляд остановился на вышедшем из фургона Владиславе, лицо которого по-прежнему не отражало никаких эмоций, она вырвалась из рук отца и бросилась к возлюбленному. Что они с тобой сделали? Влад, Влад, ты слышишь меня? Всхлипывая, девушка прильнула к нему. Но даже слёзы ручьём не могли вернуть прежнего Владислава. Он стоял как каменное изваяние. вперившись не мигающим взглядом в президента компании Артура Смолянского, пока тот не подошел к ним и не заговорил. Я прошу прощения за то, что случилось. Мы разобрались, поверьте, я предприму все, что в моих силах, чтобы загладить вину компании. Очень жаль, что не смог предотвратить всего этого. Вы, наверное, слышали, я вылетел в Сингапур, но рейс отменили и... Он замялся и потянул одну руку о другую. Светлане часто приходилось видеть такое выражение лица у менеджеров, которые допустили в работе досадную оплошность и решали, дойдёт ли дело с клиентом до скандала или всё ещё можно уладить мирным путём. "Обещаю, Эдгар Ларин и Андрей Красников понесут наказание. Разумеется, они будут уволены. Я лично напишу заявление в полицию". Светлане показалось, или Владислав вздохнул с облегчением при этих словах. Она перебила Артура. "Сейчас самое главное не это. Посмотрите на Владислава. Он не в себе, с ним что-то случилось, когда мы пытались поменять настройки. Прошу вас, помогите, это же ваша работа. Сзади подошел отец и положил руки на ее вздрагивающие плечи. Мы вернем ему полный контроль и сделаем это самым безопасным способом. Да, да, затропился Артур. Сегодня, прямо сейчас, я пригласил специалистов Intel Minda. Неожиданно Светлана почувствовала прикосновение прохладной руки Владислава. Я буду в порядке, послышался его глухой голос. Ведь у меня есть ты.